И это была не последняя оргия такого рода, устроенная во дворце. Впоследствии Калигула заставил сенаторов, присутствовавших на первом приеме, приводить с собой жены, дочерей в помощь, огрепенили и лесби. Но вопрос, где и как раздобыть деньги, становился все острее, и Калигула решил посетить Францию и посмотреть, что там можно сделать. Он собрал огромное войско, затребовав по отряду из каждого полка регулярной армии, формируя новые полки и набирая рекрутов где только мог. Из Италии он вышел во главе 150 тысяч человек, а во Франции увеличил армию до четверти миллиона. Вооружать и экипировать это огромное войско пришлось городам, через которые оно проходило. Необходимое продовольствие Калигула реквизировал там же. Иногда он скакал в галоп и заставлял армию шагать по сорок восемь часов подряд, чтобы не отстать от него. Иногда двигался со скоростью одной-двух миль в день, Любую с окрестностями изнасилок, которые несли на плечах восемь дюжих солдат, то и дело останавливаясь, чтобы сорвать цветок. Калигула предуведомил о своем приезде в письмах, приказывая всем должностным лицам высоких рангов как в самой Франции, так и в Рейнских провинциях, прибыть в Лион, где он намеревался сосредоточить все военные силы. Среди тех, кто подчинился этому приказу, был Гетулик, один из лучших офицеров моего милого германика, командовавший последние несколько лет четырьмя полками в Верхней Германии. Он был очень популярен среди солдат так как сохранил традицию не применять жестоких наказаний, и дисциплина в его полках держалась на любви к нему, а не на страхе. Он был популярен не только в верхней, но и в нижней провинции. В полках, которыми командовал его тесть Апрони, Гетулик женился на сестре Апронии, которую, как полагали мой Шурин, плавьте и выбросил из окна. После убийства Сияна Гетулик грозила смерть так как он обещал отдать дочь замуж за сына Сияна, но он избежал этого, написав Тиберию дерзкое письмо. Он заявил, что до тех пор, пока командование полками у него в руках, император может рассчитывать на его верность и верность его солдат. И у тебе хватило благоразумия оставить его в покое. Но Калигула завидовал его популярности, и, как только Гетулик приехал в Леон, его арестовали. Калигула не предложил мне участвовать в этом походе, поэтому я знаю о том, что там произошло из вторых рук, и не могу писать об этом в подробностях. Мне стало известно лишь то, что Ганемет и Гетулик были обвинены в заговоре, Ганемет где посягал на жизнь императора, а Гетулик был его пособником и казнены без суда. Считалось, что лесби Грепенила, муж последний незадолго перед тем умер от водянки, тоже участвовали в заговоре. Их сослали на остров у берегов Африки, недалеко от Крафагена. Это был очень жаркий, бесплодный остров, где единственным занятием было ныряние за губками. Каллигула велел сестрам выучиться этому промыслу, так как он сам дольше содержать их не может. Но прежде чем отправиться на остров, они должны были пройти пешком под стражей от Леона до Рима, неся по очереди в руках урну с прахом Ганимеда. Это было им наказание за многократное прелюбодейство с Ганимедом, как объяснил Калигула в написанном высоким слогом письме к Сенату. И тут же принялся распространяться о собственной снисходительности. Ведь они хуже обыкновенных проституток. Ни у одной порядочной проститутки не хватило бы наглости заломить такую цену, какую требовали и получали, лесбия и за участие в оргиях. А он их даже не казнил я не имел оснований жалеть племянниц они были по своему так же дурны как калигула и относились ко мне крайне недоброжелательно когда Огрепенилы за три года до того родился ребенок она спросила калигулу как бы он посоветовал его назвать калигула сказал назови его клавдием он обязательно станет красавцем Огрепенила так разозлилась что чуть не ударила калигулу Вместо этого она обернулась и плюнула в мою сторону, а затем разрыдалась. Младенца назвали Луций Домицей, впоследствии император Нерон. Лезьбе была слишком горда, чтобы обращать на меня внимание или как-то показывать, что она меня замечает. Если мы встречались в узком коридоре, она обычно продолжала идти прямо посредине, не замедляя шаг, и я был вынужден прижиматься к стене. Мне приходилось напоминать себе, что это дети моего милого брата, и что я обещал Гриппине сделать все возможное ради них. На мои плечи было возложено довольно затруднительное для меня поручение — поехать во главе делегации из четырех экс-консулов в Лион, чтобы поздравить коллегу с раскрытием заговора. Это была моя первая самостоятельная поездка во Францию, и лучше бы я ее не совершал. Мне пришлось взять у Кальпурни деньги на дорожные расходы, так как на мое поместье и дом до сих пор не нашелся покупатель, а ждать, что Калигула очень мне обрадуется, я вряд ли мог. Я отплыл из Ости и сошел на берег Марсель. После того, как Калигула отправил в изгнание моих племянниц, он продал с аукциона драгоценности, украшения и наряды, которые они привезли с собой, и получил за них очень высокую цену. Он тут же распродал их рабов, а затем вольно отпущенников под видом рабов. Покупали их богатые жители провинции, которым хотелось похвастаться. Да, это и это принадлежало сестрам императора, я купил все эти вещи лично у него. Успех навел Калигулу на новую мысль. Старый дворец, где жила некогда Ливия, стоял заколоченный. Там было полно ценной мебели и картин, и реликвий, оставшихся после августа калигула послал за этим добром в рим возложив на меня ответственность за их благополучное и незамедлительное прибытие в лион он писал пришли все сушей а не морем я еще в ссоре с нептуном письмо это пришло накануне того дня когда я должен был отплыть поэтому я припоручил это дело паланту трудность заключалась в том что все свободные лошади и повозки были изъяты для обоза новой армии но калигула Отдал приказ, значит, и тягловые силы, и перевозочные средства должны были быть изысканы. Палант отправился к консулам и показал им письмо Калигулы. Они были вынуждены реквизировать почтовые кареты, фургоны булочников и даже кляч, вертящих мельничные жернова, что починило всем большие неудобства. Вот так и получилось, что как-то майским вечером, перед заходом солнца, Калигула, сидевший на пропете моста в Леоне и заняты воображаемой беседой с тамошним речным богом, увидел, как издалека по дороге к нему приближаюсь я. Он узнал мои носилки по доске для игры в кости, которую я к ним приладил. Я коротаю долгий путь, играя сам собой. Калигула, закричал сердито. «Эй, ты там! А где повозки? Почему с тобой нет повозок?» — я крикнул в ответ. — Благослови тебя небо, Цезарь. К сожалению, повозки придут только через несколько дней. Они двигаются сушей через Геную. Я с моими спутниками прибыл по воде. — Так и обратно отправишься по воде, голубчик, — ответил он. — Пожалуй-ка сюда. Когда я приблизился к мосту, два германских солдата стащили меня с носилок, отнесли к среднему пролету и посадили на парапет спиной к реке. Каллигула. Подбежал и столкнул меня. Я перевернулся два раза в воздухе и полетел вниз. Казалось, я пролетел тысячу футов, пока не коснулся воды. Помню, я сказал себе, родился в Лионе, умер в Лионе. Рона река очень холодная, очень глубокая и очень быстрая. Тяжелый итог облепил мне руки и ноги, но я все же умудрился не пойти ко дну и даже выбраться на берег за в полмили от моста. Я куда лучше плаваю, чем хожу. У меня сильные руки, и, так как я довольно толстый, я мало двигаюсь и люблю поесть. Я держусь на воде, как пробка. Кстати, мой племянник вообще не умел плавать. Калигула был очень удивлен, когда несколько минут спустя увидел, что я ковыляю по дороге, и громко захотал над моим видом. Я весь перепачкался в вонючей тине. — Где ты был, дорогой вулкан? — крикнул он. Ответ был у меня наготове. То громовержец, меня, побужденного сердцем на помощь, ринул, за ногу схватив и низвергнул с небесного прага. Несся, со стремглав я весь день, и с закатом блестящего солнца пал на божественный Лемнос, едва сохранивший дыхание. Там синтийские мужи меня дружелюбно прияли. Под Лемносом, понимай, Леон, — сказал я. Калигула сидел на парапете, а перед ним лежали ничком в ряд остальные трое членов нашей делегации. Ноги Калигулы стояли на шеях двух из них, а кончик меча упирался в спину третьего, мужа лесбии, который с рыданиями молил о пощаде. — Клавдий, — простонал он, услышав мой голос, — уговори императора нас отпустить, мы явились лишь принести ему наши поздравления мне нужны повозки а не поздравления сказал калигула казалось гоннер написал отрывок из которого я перед этим уже процитировал несколько строк специально для этого случая я сказал мужу лесби претерпись неси как не горест на сердцу я же молю тебя только не дай на себе ты увидеть зевса ударов Бессилен я буду, хотя и крушаться, помощь подать. Тяжело олимпийцу противиться Зевсу. калигул был в восторге. Он спросил экс-консулов, моливших о пощаде, «Во сколько вы цените свою жизнь? В пятьдесят тысяч золотых за каждого? Сколько ты скажешь, Цезарь?» Еле слышно отвечали они. Тогда выплатите эту сумму бедному Клавдию, как только вернётесь в Рим. Его хорошо подвешенный из за их спас вам жизнь. После этого он разрешил им подняться и заставил, исходя с места, подписать обязательство о выплате мне в трёхмесячный срок пятидесяти тысяч золотых. Я сказал Каллигуле, всемилостивейший Цезарь, ты нуждаешься в деньгах больше, чем я. Ты не откажешься принять от меня сто тысяч золотых, когда я их получу, в знак благодарности за мое собственное спасение? Если ты соизволишь принять дар, у меня еще останутся пятьдесят тысяч, и я смогу расплатиться с тобой, внеся полностью вступительный взнос, меня очень беспокоит этот долг. Каллигула сказал, как тебе будет угодно, лишь бы ты обрел спокойствие духа и назвал меня своей золотой монеткой. Так что Гомер выручил меня. Но несколько дней спустя Калигула предупредил, чтобы я больше не цитировал Гомера, этого автора сильно переоценили. Я собираюсь изъять его книги и сжечь их. Почему бы мне не осуществить на практике рекомендации Платона? Ты помнишь его государство? Его доводы весьма убедительны. Платон считал, что поэтов вообще нельзя пускать в его идеальное государство, так как говорил он, все они лгут, и он совершенно прав. Я спросил, собираешься ли ты, о Цезарь, сжечь стихи других поэтов, кроме гомера? Непременно. Всех, кого слишком высоко оценили. Для начала Вергилия. Он очень скушен. Хочет быть гомером, но у него это не получается. А историков. — Да, Ливия, еще скучнее. Хочет быть Вергилием, но у него это не выходит.